мифологизация массовой печати. Средства массовой коммуникации становятся в 20 веке своеобразным орудием политической власти, манипулятором общественного мнения, во многом предопределенного теми, кто контролирует мир СМИ как самый мощный инструмент оперативного управления массовым сознанием. СМИ не в состоянии трансформировать саму реальность, но им по силам изменить представление о ней. Первостепенная роль в этом процессе в 20 веке отводилась газете, обладающей, убеждающей силой документа. Не зря пословица гласит, что написано «пером, то не вырубишь топором». Даже в наши дни для интеллектуальных элит или сферы бизнеса газета обладает большим авторитетом, чем, к примеру, телевидение. Газетные материалы, в особенности такие жанры, как очерк, репортаж, эссе, близки к художественной литературе. Играя на стереотипах созданных литературы, используя те же художественные приемы воздействия на читателей, цитируя известных писателей и так далее журналисты успешно достигают поставленных целей – В России 20 века наивысшим расцветом мифотворчества прессы был естественно-советский период. Победа большевиков в октябре 1917 года внесла существенные изменения в систему функционирования российской печати с ее разнопартийностью и многоаспектностью. Упомянутый нами ленинский декрет о печати гласил «Всякий знает, что буржуазная пресса есть одно из могущественных оружий,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 Декрет о печати требовал закрытия контрреволюционных э, печать, э, печать разных оттенков. Если она призывает к открытому сопротивлению, неповиновению рабоче-крестьянскому правительству, сеть смуту путем клеветнического извращения фактов, призывает к деянию явно преступного, уголовно наказуемого характера. Революционный трибунал печати, учрежденный в феврале 1918 года, довершил разгром буржуазной и эссера меньшевистской прессы и созданий других партий. В середине 1918 года, когда началась гражданская война, Массовая информация в России приобрела резко полярный характер. По одну сторону баррикад оказались издания Советской Республики, по другую – белогвардейская пресса. Через печать, через пропаганду шла борьба властных структур, борьба разных идеологий. С разгромом белогвардейского движения белая пресса, разбившись на два лагеря, монархические и либеральные, рассредоточилась за рубежом, в основном в странах Западной Европы. Однако до конца 1980-х годов население России практически ничего о ней не знало. Лишь с приходом гласности и перестройки русская эмигрантская пресса стала легально продаваться в нашей стране. В России в начале 1920-х за годов стала создаваться новая система печати. на базе вертикальной партийной структуры управления от правды главного печатного органа страны до районной газеты В циркулярах ЦК РКПБ местным властям предлагалось следить не только за содержанием материалов, Но из-за простотой их изложения, писать короткими фразами, печатать э, крупным шрифтом, объяснять суть событий, и соблюдать ясную верстку полос, появились рабкоры, селькоры и прочие коры. С одной стороны, реальным э, фактом – истории является то, что газеты по сравнению с революционным периодом дошли до самых глухих мест. С другой, столь же очевидно формирование насквозь идеологической прессы нового тоталитарного режима, религией которого становится марксизм. Не случайно в соответствии с ленинским планом монументальной пропаганды, первым явлением новой эпохи стал памятник Карлу Марксу, сооруженный в 1918 году под знаменованием «Столетие вождя мирового пролетариата». Так начинается осуществляться мифотворчество на государственном уровне, составной частью которого является пресса. В 1922 году был создан Главлит, Главное управление по делам литературы и издательств. В его задании входило идеологически-политическое наблюдение и регулирование книжного рынка. Изъятие из него и из библиотек вредной литературы, вышедшей как в дореволюционные годы, так и за годы революции, запрещалось издание и распространение произведений, содержащих агитацию против советской власти, возбуждающих общественное мнение путем сообщения ложных сведений, пропагандирующих националистический и религиозный фанатизм. К 1940 году в Центральном аппарате главлита работали 174 цензора по РСФСР, 5000. главлит контролировал все произведения печати, радиовещания, фотоснимки, выставки картин, следил за иностранной литературой, печатавшейся в СССР, контролировал изъятие политически вредных публикаций. В 1930-е годы оформилась вполне разветвленная система печати, охватывавшая практически все населения страны. По вертикали она строилась следующим образом. Центральные здания Республиканские, краевые, областные, городские, районные, многотиражные, фабрично-заводские, вузовские, газеты МТС и так далее, стены, бригадные, цеховые газеты». Вышестоящие издания обязаны были делать обзоры печати нижестоящих, чтобы на основе их анализа вести постоянное улучшение информационной продукции. В целом в предвоенные годы в СССР издание средств массовой информации достигли невиданных масштабов. В стране выходило около 9000 газет и свыше 1600 журналов. Работал 93 радиостанции. В 1938 году начались первые экспериментальные телетрансляции. Государственная монополия на СМИ приводит к тотальной мифологизации общественного сознания, фундаментом которой становится идея коммунизма, сакрализация фигур Маркса-Ленина и создание культа личности Иосифа Виссарионовича Сталина. Именно журналисты по аналогии с марксизмом-ленинизмом стали употреблять термин «сталинизм», изобрели Питер «отец народов», «великий Сталин», «величайший гений человечества» и другие. А между тем в отечественной прессе 1930-х-1940-х годов работают многие представители творческой интеллигенции, писатели и публицисты, чьё слово оказывается значимым для читателей. А. Толстой, В. Катаев, А. Гайдар, Л. Леонов, И. Эренбург, И. Ильф, и. Е. Петров, М. Кольцов, А. Фадеев, М. Шолохов и другие. И. Параллельно с прессой мифологизируется гуманитарная наука. В противовес реальной истории России в 1930-е годы выходит краткий курс истории ВКПБ, как новая модель политической истории, построенной на марксовой м, теории классовой борьбы в центре которой концепция двух вождей революции – Ленина и Сталина. Одновременно идет процесс подавления философии, так как в такой науке культ личности не нуждается. Научным знанием эпохи объявляется марксистско-ленинская философия, усиливающая и вульгаризирующая теорию классовой борьбы в разделах исторического материализма. Идеологической мышеловкой назовет ее Карл Поппер. Но процесс мифологизации общества не был бы возможен, если бы на первом плане в идеологической модели большевизма не стояла сила, воплощающая высшую правду и способная тянуть за собой все общество, всех, кого большевизм полностью не противопоставил себе. Таким центром тяготения в этой модели по определению А.С. Ахиезера – является так называемая партия нового типа, то есть организация медиационного типа, главная функция которой заключается в решении медиационной задачи. Она монологична по своей сути, ибо является реальным воплощением высшей правды. Таким образом, идеология стоящего... Строящегося социализма, основанная на том, что народная правда и есть научная истина, и наоборот, что научная истина и есть народная правда, сработала исторически как миф на уровне архаического сознания, став предметом утилитарного манипулирования и средствах массовой коммуникации. Эна Бердяев, в юности переживший... Период увлечения марксизмом подверг резкой критике не только ленинскую аксиому учения Маркса «Всесильно, потому что оно верно», но и саму идею абсолютизации марксизма как высшей правды. Рассматривая марксизм как миф и как утопию, он писал «Марксисты напрасно думают, что они могут обойтись без мифа». Они проникнуты мифами. Марксизм не есть социальная утопия. Возможен опыт реализации марксизма в социальной жизни. Но марксизм – духовная утопия, претендующая ответить на все запросы человеческой души именно потому, что он претендует победить трагизм человеческой жизни. Мифологизация средств массовой коммуникации становится основой политики и других тоталитарных систем. 20 века фашистской Италии, Гитлеровской Германии, Китая под руководством Великого Кормчева Мао и других. Почти три десятилетия после окончания Второй мировой войны, закончившиеся крахом фашизма, историки и социологи замалчивают э, вопрос об организации пропаганды в Третьем рейхе. Прежде того... Более характерным примером невнимания к роли фашистской пропаганды было оправдание на Нюрнбергском процессе одного из главных помощников Геббельса, Ханса фрица В этой связи интересна книга американского историка Р. Э. Гертштейна «Война, которую выиграл Гитлер», вышедшая в 1980-е годы. Ее автор дает достаточно впечатления Полную картину формирования и функционирования системы нацистской пропаганды, сумевшей чудовищную э, античеловеческую идеологию фашизма сделать народной и массовой. Дело не только вне изаурядности, одновременно цинизме Геббельса, приспособившего пропаганду к целям и идеям Гитлера. В том, что он знал психологию толпы, применяя для манипуляции массами и миф о богоизбранности арийской расы, и национал-социалистическую этику героизма как черт немецкого народа и жупил сатанистского еврея, и коммуниста как врага нации. И если советская печать в качестве идеала использовала образ, образы Маркса Ленина, то нацистский образ короля Фридриха Великого, цитируя при этом не только речи и статьи Гитлера, но и Гёте и Сталина. А мифологизированная культура Германии была поставлена на службу низменным целям, более того, она стала основой мощной пропагандистской машины, которая продолжала работать и тогда, когда Германия лежала в руинах. Механизмы и приемы мифологизации средств массовой коммуникации и в СССР и в Германии были одни, как и в Китае, периода культа Мао. Вкратце их можно обозначить так Идеологизация действительности Сакрализация вождей Героизация событий и деяния Отдельных исторических лиц Обращение к низменным инстинктам И психологии масс опора на жесткую власть и насилие Борьба против общего врага Все это есть нечто иное Как технологии промывки мозгов По меткому определению Р.Д. Лифтона Автора одноименной книги Хотя психология тоталитаризма дана в ней через исследование китайского опыта методы и принципы воздействия на массовое сознание во всех тоталитарных режимах одни достоинством книги является и то, что это интересный анализ некоторых аспектов идеологии идентичности, помогающих понять специфику мифологизации. Этот процесс может представить как проект исправления мышления, основу тоталитарной политики, где роль медиакультуры является первостепенной.